Притись по душе, мисс Джеральдине, поступок человека, скажем, случайно, затесавшегося между двух лучших друзей. Рут, насколько помню, долю секунды выглядела задачной, потом быстро кивнула мне и прошла. Подобные мелочи, видимо, нравились Рут. Но все это пока еще было очень далеко от случившегося между нами под карнизом в тот туманный день и о щ у щ е н и е что я никогда не смогу поправить дело, нарасстало и нарастало. Помню, однажды вечером я сидела на скамейке. у павильона. Снова и снова пыталась найти какой-то выход, и смесь раскаяния и бессилия была такой густой и тяжелой, что я не могла сдержать слез. Не знаю, что было бы, если бы все между нами так и осталось. Может быть, в конце концов мы забыли бы о произошедшем. Может быть, отдалились бы друг от друга. В реальной жизни, однако, мне ни с того ни с сего вдруг представился случай загладить свой промах. Шел рок изобразительного искусства, и мистер Роджер, который его вел, почему-то вышел. Поэтому мы просто слонялись вокруг Мальбета, р болтали и разглядывали р а б о т ы друг друга. В какой-то момент девочка по имени Мидж А подошла к нам и в п о л н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы м т о н о м спросила Рут: "Слушай, а где твой пенал? Вещица прелесть." Рут вся напряглась и стрельнула глазами туда-сюда, чтобы знать, кто рядом. Кроме нашей обычной компании еще, может быть, двое или трое, остальные были далеко. Я ни одной живой д у ш е не сказала про журнал покупок, но Рут о этого не знала. Ее голос, когда она отвечала Мидж, был мягче обычного. Я не взяла его с собой. Я держу его у себя в сундучке. Прелесть он все-таки. Откуда он у тебя? Мидж р а с с п р а ш и в а л без всякой задней мысли. Это было уже очевидно. Но почти все, кто находился в классе пять, когда Рут впервые вынула пенал, были теперь рядом, слушали, и я видела, что Рут колеблется. Только потом, проигрывая все заново в уме, я оценила, какой мне выпал великолепный шанс, но тогда я не думала. Просто взяла и вмешалась, прежде чем Миш или еще кто-нибудь успел заметить странное смятение Рут. Мы не можем тебе сказать, откуда этот пенал. Рут, Миш и все остальные посмотрели на меня с удивлением. Но я знаю себя, продолжал обращаясь к одной Миш, есть очень с е р ь е з н ы е п р и ч и н ы по к о т о р ы м мы не можем тебе этого сказать. Мидж пожала плечами тайны какие-то. Одна большая тайна, сказала я и улыбнулась ей. Давай понять, что вовсе не хочу ее обидеть. Другие кивнули, поддерживая меня, а вот у Рут выражение лица стало отсутствующим, как будто она внезапно озаботилась чем-то совершенно посторонним. м и т ч еще раз пожала плечами, и, насколько помню, на этом все и кончилось. То ли она отошла, то ли с г о в о р и л а о чем-то другом. Во многом по тем же причинам, по каким я. Не могла открыто извиниться перед Рут за разговор о журнале покупок. Она теперь, конечно, не могла поблагодарить меня за помощь после вопроса Миш. Но по ее поведению в течение даже не дней, а недель, мне хорошо было видно, насколько она расположена ко мне. Из-за того, что недавно я сама была в похожем положении, мне очень даже заметны были признаки желания сделать для меня что-то хорошее, чем-нибудь меня порадовать. Ощущение было очень приятное. И раз или два помню, я даже подумал, что хорошо бы она долго-долго не находила для этого возможности, тогда теплому чувству между нами не было бы конца. Возможность ей все же представилась примерно через месяц после случая с Мидж, когда я потеряла любимую кассету. Точно такую же кассету, которая появилась у меня много позже, я х р а н ю и до недавнего времени я бывало ставила ее, когда ехала в дождь по открытой местности. Но теперь магнитофон в машине стал барахлить, и я опасаюсь, что он испортит кассету. А в квартире слушать ее у меня обычно нет времени. И все равно это одна из самых дорогих мне вещей, какие у меня есть. Может быть, к концу года, когда я больше не буду помощницей, я смогу слушать ее чаще. Подборка песен называется "После захода солнца". исполнительницу зовут Джуди Бриджотер. У меня уже не та кассета, что была в Хейлшеме, то я потеряла. А другая такая же, которую мы с Томми нашли. В Норфолке годы спустя, но об этом я расскажу потом. Сейчас о первой к а с с и т е об исчезнувшей. Прежде чем двигаться дальше, следует объяснить, какое представление у нас тогда возникло насчет Норфолка. Оно держалось годы и годы, в какой-то момент стало, думаю, расхожей шуткой, а началось все с одного урока, когда мы еще были довольно м а л е н ь к и е О графствах Англии нам рассказывала сама миссис Эмили. Она прикалывала к доске большую карту. А рядом у с т а н а в л и в а л а с стенд. Если говорила, к примеру, про Оксфордшир, на стенд помещала большой календарь с фотографиями разных уголков графства. У нее была изрядная коллекция этих цветных календарей.